Так говоря, отпустил от себя властелинов Ахейских. Только Атриды остались и сын многоумный Лаэртов, Нестор и Доминей и божественный Феникс. Но тщетно вместе они утешали печального. Сердцем он весел не был, покуда не бросился в бездну кровавые брани. Думал он лишь о Патрокле. Об нем говорил, воздыхая. Прежде бывало мне ты, злополучный, любезнейший друг мой, Сам подкущий моею приятную снеть предлагаешь, Скоро всегда и заботливо, если бывало охейцы Брань многослезную снова троянам нанесть поспешают. Ныне лежишь ты пронзенный, и сердце мое отвергает Здесь изобильную снеть и питье, по тебе лишь тоскуя.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 Даже когда б я услышал о смерти и сына в Скиросе, милого, если он жив еще, не Аптолем мой прекрасный. Прежде меня утешала хранимая в сердце надежда, что умру я один далеко от отчизны любезной в чуждой троянской земле, а ты возвратишься во Фтию.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 И ждет обо мне беспрестанно вести убийственный сердцу, когда погибшему слышит.